Глава 334. «Священные руки». «Что это за техника такая?» — думал про себя Пан Гуньцо. Эта книга была золотой, и её было чрезвычайно трудно уничтожить. В ней было не так много слов, и все они были вырваны из контекста, например, такие словосочетания, как «сорочий мост», «загадочный путеводитель», «пересекающийся бог», значение которых были неизвестны. Парень посмотрел на первую страницу, где увидел великолепное ослепляющее небесное облако. С золотистым сиянием озарили зал именно лучи, исходящие от рисунка, несмотря на то, что это был явный рисунок, но уж слишком реалистичный. Казалось, словно небесные облака на нём реальны. Перед ним предстал сломанный мост, а на его конце стояла богоподобная фигура. Пань Гунцо был ушеломлён, всё это ему что-то напоминало, затем он внимательно смотрел картинку и заметил солнце и луну а также пять элементов. Божественное сокровище божественного моста. А фигура бога должна быть исконным духом. Что такая картина делают в золотой книге? Божественный мост деревни Беззаботный ведь завершён, верно? Тогда почему он рисован сломанным? На других страницах были разные картинки, изображающие различные пути циркуляции, способ циркуляции жизненной ци духовного эмбриона, как контролировать пять цепяти элементов, как определить шесть направлений по стабилизации неба и земли, как связать семь звёзд, как обединить душу и жизненную отсы для укрепления исконного духа, как войти в жизнь и смерть, чтобы увидеть Юду. Когда дело дошло до восьмой диаграммы, и ею вновь оказалось божественное сокровище божественного моста, и сердце старика вдруг сильно заколотилось. Первые семь изображений как будто сложились воедино на восьмом. Необъяснимая трансформация… Большая часть жизненной ци казалось, была захвачена неописуемой силой, словно сороки летели вперёд через сломанный мост. Сорочий мост! Сердце пань Гунсони истово билось. Это был метод совершенствования Сорочего моста, который мог восстановить сломанный мост. Он поспешно открыл следующую страницу и увидел, что изначальный дух подошёл к концу Сорочего моста, однако перед ним ещё было непроходимое расстояние до небесных облаков, В этот момент путь циркуляции жизненной ци чудесным образом трансформировался и приобрёл непередаваемое ощущение пересечения с небесными облаками. Он был нарисован в его направлении, и оттуда медленно возвышался мост. «Тайны загадочного путеводителя!» Глаза юноши сверкнули от волнения, но он быстро собрался, переворачивая на следующую страницу. Методы, записанные в «Золотой книге», были очень сложными — И если бы он был автором, то не смог бы придумать даже первый шаг для такой сложной запутанной техники, чтобы восстановить божественный мост. Тем не менее, люди деревни Беззаботной могли воссоздать его. Это просто невообразимо. Золотая книга содержит столько знаний, сколько я не получал на протяжении всех своих жизней. А что если сын украл часть моих богатств? С этой золотой книгой я смогу прорваться через область божественного моста и, наконец, стану богом! Пань Гуэнсо встал на ноги, чувствуя головокружение. Он знал, что был слишком взволнован. Это привело к тревоге его сердца Дао. Несмотря на то, что он был старым монстром, который прожил более десяти тысяч лет, Караев хлынула к его голове от счастья, от чего ему было трудно успокоить разбушевавшиеся волны в сердце Дао. После недолгих размышлений он добавил. «Пока я развиваю божественный мост и пробуждая божественное сокровище, я смогу стать богом!» «Я должен начать совершенствование с невероятной скоростью!» В этот момент явился великий шаман Дворца Золотой Орхидеи. Гроссмейстер, линии фронта в настоящее время находятся под атакой. Хан Жуанди послал сообщение, что имперский наставник вместе с ладыкой небесного дьявольского культа достигли линии фронта. Он продемонстрировал свое божественное искусство владения мечом, в результате чего огни меча были подобны морю, контролируя все поле боя в радиусе нескольких сотен километров». В изумлении Пань гонца разразился смеющимся припадком. «Жоанде сошёл с ума! Владыка небесного дьявольского культа! Отродья Цэнь! Где же он получил такую великую способность? Контролировал несколько сотен километров? Даже в моей прошлой жизни у меня не было таких навыков! Я сомневаюсь, что даже имперский наставник сможет это сделать, а сейчас он даже ранен! Ерунда! Такого быть не может! Хань Жоанде надеется на личное участие Гроссмейстера! а также мобилизацию экспертов Дворца Золотой Орхидеи для поддержки», — проговорил великий шаман. Пань Гунсу был в хорошем настроении и с улыбкой на лице негромко проговорил. «Жан, я слишком труслив. Я уже разослал соответствующие приказы во все уголки наших земель. На данный момент в прерии обитает сто племён, и, соответственно, 100 готовых его поддержать ханов. Способности этих ханов очень даже неплохие. Кроме того, страна волчьего убежища атакует перевал зимнего железа на севере». «Чтобы рассеять армию вечного мира, и после этого ему все еще нужна поддержка дворца?» «Гроссмейстер, что ответит Жуанди? Море огня и меча кажется серьезной проблемой!» Тихим голосом сказал великий шаман. Пань Гуансо начал ходить туда-сюда, бормоча себе под нос. «Море огня меча! Море огня меча!» «Я видел этот вид мастерства меча раньше Ха -ха, Похоже, я знаю, кто за этим стоит!» «Старый император людей не может спокойно дождаться своей смерти!» Великий шаман стыкнулся. «Старый император людей? Если старый император людей с ними, нам это даже на руку!» Улыбнулся маленький варвар. «Это шанс для нашего дворца Золотой Орхидея показать себя! Отправляйся к божественной горе западных земель и пригласи людей высших небес!» «Скажи им, что их старый император людей вышел из Великих Руин. Тем временем я приведу экспертов Дворца Золотой Орхидеи, чтобы помочь нашим на границах». Выражение лица великого шамана резко изменилось. Он закричал. «Трежды подумайте, Гроссмейстер! Старый император людей невероятно силён. Его навыки меча достигли совершенства. Боюсь, наш дворец... Наш дворец Золотой Орхидеи — священная земля. Разве нам стоит бояться того старого пердуна?» «Имперский наставник император импертор Янифен оба бесполезны. Мастер Дауи жилой стары. Секты Дауи и монастырь Великого Громового Удара не имеют никого во главе. Этот родья цинь, который является владыкой небесного дьявольского культа, ещё немало не представляет никакой угрозы, поэтому Вечный Мир должен быть уничтожен». Неторопливо декламировал Пангун Са. Ошеломлённый Великий Шаман сразу сказал, «Гроссмейстер, Империю Вечного Мира нельзя недооценивать». Пань Гунцо спрятал золотую книгу в одежде и, улыбаясь, подошёл. «Ты переоцениваешь их!» «С дворцом шутки плохи, ведь у нас более десятка экспертов уровня владыки культов. Кроме того, впреди также более сотни ханов, так что нам не нужно бояться вечного мира. На самом деле, теперь, когда появился старый император людей, судьба империи вечного мира уже определена. Небеса, безусловно, будут готовы помочь нам оскоренить вечный мир. Старый император людей нам не помеха! Смеясь, парень вышел из священного зала. После созыва всех сильных практиков Дворца Золотой Орхидеи, которые находились в областях Небожителя, Жизни и Смерти, а также Божественного моста, он собирался на пограничье. Великий шаман не смел колебаться, немедленно отправившись к западным землям. Пань Гуэнсо привёл всех экспертов, достигших совершенства неисконного духа. Погрузившись на корабль-сокровище, некоторые из шаманов-королей области Небожителя высвободили свои крылья, Перетаскивая корабль через небо, скорость, с которой они двигались, была молниеносной. Несмотря на это, им потребовалось почти шесть дней, чтобы добраться до границ. Позади них были коровы и козы, бродящие по горам, но ханы со всех концов прерии пришли со своими войсками и убили их всех до последнего ради еды. Империя Вечного Мира была ослаблена самоубийствами, поэтому Пань Гонсо лично приказал обединить все прерии. Жуанди, как полководец, начал вторжение, В то же время они объединились со страной Волчьего убежища, собирающиеся атаковать с севера, а когда вечный мир пойдёт, они договорились разделить земли поровну. Армия Прерии, оказавшись в тупике, пополнилась постоянно прибывающими для подкрепления войсками. Множество экспёртов прибыло к ним на помощь, на перевал от Санмайн тоже подтягивались подкрепления. Когда отцеимой остальные прибыли, битва за зону утиного языка достигла своего апогея однако старейшина подавила её мечом императора-основателя моря Крови. Когда хан Жуанди услышал, что пань Гунсо идёт с сильнейшими практиками Дворца Золотой Орхидеи, он сразу же повёл большинство ханов в прерии поприветствовать его, несмотря на то, что пань Гунсо был его сыном по имени, но истинной личностью последнего был Гроссмейстер. После того, как пань Гунсо захватил тело, отношения с Дворцом Золотой Орхидеи изменились в лучшую сторону. Все полностью поддерживали его, чтобы не стать повелителем прерий. «Мы отдаём дань уважения Гроссмейстеру!» — закричил Жуанди, ведущий за собой остальных ханов. Парень немедленно вышел вперёд, лично приветствуя его с улыбкой. «Ты мой отец в этом поколении. Нет необходимости быть слишком формальным. Я пришёл, чтобы успокоить тебя. Я знаю про огни меча. Знаю, кого к нам занесло на этот раз». Поклонившись, хан Жуанди содрогнулся в воспоминания об огнях меча, которые покрывали небо и землю словно огромное море. «Способности владыки небесного дьявольского культа и его умение меча непобедимы! Из-за него мы не можем реализовать наши возможности! Гроссмейстер, владыка небесного дьявольского культа!» Парень громко рассмеялся и тупнул ногами, заглушая своё веселье. «Так называемый владыка всего лишь 16-летний мальчишка! Его способности очень поверхностны, разве стоит вообще обращать на него внимание? Не волнуйся о нём, раз он на другой стороне, «Позволь мне встретиться с ним и успокоить тебя!» Хан Джуанди вздохнул с облегчением. «Если бы мы могли получить помощь Гроссмейстера и Шаманов-Королей, мы бы определённо одержали победу в завоевании Средиземья!» Пань Гуэнсо собрал всех в перевале, и городские ворота перед ним открылись, позволяя им выйти из неприступного перевала и направиться к зоне утиного языка. Как только они оказались между двумя неприступными перевалами, парень приказал кому-то крикнуть. «Владыка небесного дьявольского культа Циньмо! Гроссмейстер вышел поговорить с вами! Сможете показать себя?» Человек, который крикнул, был шаманом-королём уровня мастера владыки секты культа, его голос разнесся резонировал по всему перевалу Цинмэнь. Циньмо. Циньмо уковал кольца небес, как вдруг услышал крик шамана-короля. «Старый мошенник осмелился появиться? Как только я убью его, его шаманское заклятие уважения к душе больше не будет иметь значения». Жаль только, что здесь нет мясника, он бы определенно не стал тянуть с его убийством. Имперский наставник встал около цениму, рядом с ним был одноногий, старейшины и многочисленные генералы армии Империи Вечного Мира, юноша достал портрет паньгунцу, отдающего до уважения душе, и словно живое проявление нарисованного дьявола. «Я никогда не видел такого раньше!» Покачав головой, сказал старейшиной деревне. Одноногий тоже покачал головой, как армейский генерал из-за его спиной. «Это дьявол какой-то странный! Мы никогда не видели его раньше!» Санемо посмотрел на имперского наставника, который немного задумался прежде, чем сказать. «Когда меня и мою жену пригласили в маленькую нефритовую столицу, я, кажется, видел подобную скульптуру, однако я не интересовался этим». Пока они разговаривали, снаружи продолжали раздаваться крики. Юноша отложил портрет и встал с улыбкой. Если мы убьём паньгунцу, не придётся ехать в маленькую нефритовую столицу. Стареишно, пойдём со мной, пора избавиться от него. Сделаем это без лишних слов. Стареишно покачал головой. Я император людей, поэтому не могу вмешиваться в войну смертного мира. В противном случае никто не будет слушать слова императора людей. Тогда какая польза от печати императора людей? Санему настолько ненавидел печать императора людей, что хотел её выбросить. Эта вещь была абсолютно бесполезна, да и к тому же налагала на владельца так много ограничений. Однако если он выбросит её, то сделает боль на старейшине. Кроме того, он всё ещё не смог одолеть старика, поэтому ему приходилось держать своё обещание. «Пань Гуэнцо, этот зверь на самом деле осмелился украсть вещи моей семьи Цынь и теперь даже появляется, чтобы покрасоваться передо мной. Разве это не то же самое, что в неуважении танцевать на могилах моих предков?» Думал про себя юнец. «Одноногий, пойдём со мной! Давай украдём они вовсе до последней нитки!» Голосом, полным гнева, безжалостно процедился Ньмо. Глаза одноногого загорелись, он усмехнулся. «Пойдём и посмотрим, на что способен бог воров со священными руками!»